В нескольких словах Пенкроф рассказал Гедеону Спилету, Герберту и Набу о том, что случилось. Это событие, которое могло повлечь за собой довольно серьезные последствия, по крайней мере, так думал Пенкроф, произвело неодинаковое впечатление на его товарищей. Наб от радости, что нашел наконец своего хозяина, почти не слушал, или вернее даже не хотел слушать то, о чем Пенкроф говорил с таким сожалением. Герберт до некоторой степени разделял опасения моряка. Что же касается Спилета, то, выслушав Пенкрофа, он ответил только. — Честное слово, Пенкроф, мне это все равно. — Но я вам повторяю еще раз, огонь погас. — Пустяки. — И нет ни одной спички, чтобы развести его. — Не беда. — Но, мистер Спилет, Но разве Сайрас Смит не с нами? — возразил журналист. И к тому же живой? Уверяю вас, что он сумеет добыть нам огонь, как только захочет. Но каким образом? Это не мое дело. Что мог ответить на это Пенкроф? Ничего. Он ничего и не ответил, потому что и сам с таким же доверием, как и его товарищи, относился к Сайросу Смиту. Для них инженер был воплощением изобретательности. Они считали его человеком, который, благодаря своим знаниям, может сделать все. По их мнению, вместе со Смитом здесь, на необитаемом острове, они устроятся не хуже, чем без него, в любом из самых больших американских городов. При нем не может быть недостатка ни в чем. С ним не надо ничего бояться, а тем более приходить в отчаяние, потому что потух огонь. Если бы кто-нибудь сказал им, что этот остров должно уничтожить извержение вулкана, что он скроется под волнами Тихого океана, то они невозмутимо ответили бы «Здесь Сайрес, поговорите с ним». Но пока что инженер был еще слаб, и к тому же спал, так что они не могли пока воспользоваться его помощью, хотя она и была им крайне необходима. Поэтому придется сегодня лечь спать, если не совсем без ужина, то, во всяком случае, довольствуясь скудной трапезой. Жареные глухари были уже съедены, а жарить какую-нибудь другую дичь было не на чем. Впрочем, и дичи тоже не было. В довершении всего водой унесло и связку тригонов, которые были отложены про запас. Надо посоветоваться, что предпринять и чем утолить голод. Прежде всего, осторожно перенесли Сайреса Смита в центральный грот. Там удалось устроить для него сносное ложе из водорослей, оказавшихся почти сухими. Глубокий сон, в который он погрузился, должен был восстановить силы инженера даже лучше, чем это сделала бы обильная пища. Наступил вечер, а вместе с ним понизилась и температура воздуха, изменившаяся под влиянием ветра, который теперь начал дуть с северо востока А так как буря разрушила перегородки, устроенные Пенкрофом в некоторых проходах, то в гротах гулял жестокий сквозняк. Ослабевший инженер мог сильно пострадать при таких условиях, но его товарищи, сняв с себя пиджаки и куртки, заботливо укутали его. В этот вечер ужин состоял только из неизбежных летодом, собранных на берегу Гербертом и Набом. Кроме того, к этим моллюскам молодой натуралист прибавил еще и съедобные водоросли, которые он нашел на высоких скалах, куда океан забросил их во время шторма. Эти водоросли вида саргассов из семейства фукусовых в высушенном виде представляют собой студенистую массу, богатую питательными веществами. Корреспондент и его товарищи, проглотив каждый по десятку моллюсков, принялись сосать эти водоросли вкус которых показался им довольно сносным. Надо заметить, что в Азии эти водоросли составляют одно из любимых кушаний туземцев и считаются очень питательными. «Все равно», — сказал Пенкроф, выслушав рассказ о водорослях. «Однако пора бы мистеру Сайросу прийти к нам на помощь». Становилось очень холодно, и, к несчастью, не было никакой возможности согреться. Расстроенный Пенкроф, все время ворчал и всеми способами пытался добыть огонь. нап усердно помогал ему. Они отыскали небольшую охапку сухого мха и принялись высекать огонь, ударяя камнем о камень. Но мох, к сожалению, не очень-то легко воспламеняющийся, даже не вспыхнул. Кроме того, искры, сверкавшие при ударе камней друг от друга, были раскаленными до бела частицами кремния, и, конечно, не могли иметь того действия, которое имеют искры, вылетающие из обыкновенного стального огнива. Таким образом, эта попытка не удалась. Затем Пенкроф начал добывать огонь трением одного сухого кусочка дерева о другой, как это делают дикари, хотя и не надеялся добиться этим способом желаемого результата. Но если ту энергию, которую затратили на это дело Наб и Пенкроф, превратить в теплоту, то ее хватило бы не только на то, чтобы зажечь щепку, но и обратить в пар воду в котле океанского парохода. А тут никакого результата. Куски дерева стали теплыми и только. Зато отлично согрелись оба труженика, Пенкроф и Наб. После часа работы Пенкроф был весь в поту, и с досадой отбросил куски дерева. «Я скорее поверю, что зимой может быть жарко так же, как и летом, чем тому, что дикари добывают этим способом огонь», — сказал он. «Гораздо легче зажечь свои руки, если целый час тереть их одну о другую». Пенкроф был неправ, отрицая возможность добыть огонь этим способом. Известно, что дикари до сих пор зажигают куски сухого дерева с помощью трения, что с успехом заменяет им спички. Но, конечно, не все древесные породы годятся для такой операции, и, кроме того, нужно было знать какой-то особый прием, и, конечно, нужно было иметь некоторый опыт, чего не могло быть у Пенкрофа. Но его дурное расположение духа продолжалось недолго, и вскоре веселый смех сменил собой проклятие, которое он расточал по поводу своей неудачи. Виновником такой резкой перемены в настроении Пенкрофа оказался Герберт, который, подняв брошенные куски дерева, стал со всей силы тереть их друг от друга. Моряк весело хохотал, глядя на бесплодные усилия юноши, желавшего добиться успеха там, где он сам только что потерпел неудачу. «Три, мой мальчик, три хорошенько!» — говорил он, сопровождая свои слова хохотом. «Я тру!» — со смехом отвечал Герберт, «Но вовсе не за тем, чтобы добыть огонь. Я страшно замерз и дрожал от холода, а теперь начинаю согреваться и надеюсь, что через несколько минут мне будет так же жарко, как и тебе, панкров И Герберт очень скоро добился того, чего хотел. Хотя, конечно, огня он не добыл. Впрочем, на это можно было не рассчитывать, по крайней мере, в эту ночь. Гидеон Спилет утешал своих товарищей, что как только Сайрес Смит будет чувствовать себя лучше, он сразу же найдет способ получить огонь. А пока что Спилет улегся спать на своем песчаном ложе в укромном месте. Герберт, Нап и Пенкроф последовали его примеру, а Топ уже давно спал в ногах у своего хозяина. На другой день, 28 марта, инженер проснулся около 8 часов утра и увидел возле себя своих товарищей, терпеливо дожидавшихся его пробуждения. Как и накануне, он прежде всего задал им вопрос. «Остров или материк?» По-видимому, эта мысль не покидала его даже во сне. «Хм», — ответил за всех Пенкрофт, — «Мы этого не знаем, мистер Смит». «Неужели вы до сих пор этого не узнали?» «Нет, но, конечно, мы это узнаем, когда отправимся с вами на разведку». «Мне кажется, я уже в состоянии идти с вами», — ответил инженер, — и без особых усилий поднялся на ноги. «Вот и прекрасно!» — воскликнул Пенкроф. «Я так ослаб, главным образом от истощения», — ответил Сайрос Смит. «Друзья мои, дайте мне чего-нибудь поесть, и с меня всю эту слабость как рукой снимет. У вас разведен огонь, не так ли?» Все молчали. Наконец Пенкроф сказал, «Увы, у нас нет огня». «Хотя точнее следовало бы сказать, мистер Сайрес, что у нас больше нет огня». И Пенкроф рассказал Смиту, какого труда им стоило развести огонь и как он потух накануне. Инженер, улыбаясь, слушал повествование о единственной спичке и неудачной попытке добыть огонь трением, как это делают дикари. «Мы что-нибудь придумаем», — сказал он. «И если не найдем вещества, подобного труту...» «Что тогда?» — с тревогой спросил Пенкроф. «Тогда мы станем делать спички. Настоящие? Настоящие!» «Видите, Пенкроф, как это просто!» — сказал Спилет, хлопая моряка по плечу. Пенкрофу, однако, это совсем не казалось таким простым делом. Но, не желая вступать в спор, он не возразил ни слова. Все вышли наружу. Погода улучшилась. Яркое солнце поднималось над горизонтом, обещая ясный безоблачный день. Инженер внимательно осмотрелся кругом, а затем, ни слова не говоря, сел на большой обломок скалы. Герберт подал ему пригоршню литодом и водорослей. «Это все, что у нас есть, мистер Сайрес», — сказал юноша. «Спасибо, милый мальчик. Этого хватит на завтрак», — ответил Смит. Он с аппетитом съел эту скудную пищу и запил ее свежей водой, принесенной из реки в большой раковине. Остальные смотрели на него, не говоря ни слова. Утолив голод, Сайрес Смит скрестил руки на груди и сказал. «Итак, друзья мои, вы все-таки еще не знаете, куда забросила нас судьба. На материк или на остров?» «Нет, мистер Сайрес», — ответил Герберт. «Мы это узнаем завтра», — продолжал инженер. «А до тех пор нам делать нечего». «Нет, есть», — возразил Пенкроф. «Что именно?» «Огонь», — заявил моряк, у которого тоже была своя навязчивая идея. «Будет у нас и огонь, Пенкроф», — ответил Смит. «Вчера, когда вы несли меня, мне показалось, что я видел на западе гору, которая, насколько я мог заметить, господствовала над всей этой местностью». «Да», — подтвердил гедон Спилет, — «мы тоже видели эту гору». Она кажется очень высокой. «Она-то нам и нужна», — сказал инженер. «Завтра мы поднимемся на эту гору и увидим оттуда остров это или материк. А до тех пор, повторяю, делать нечего». «Нам нужен огонь», — опять повторил упрямый моряк. «Не беспокойтесь, будет вам огонь», — возразил Гидеон Спилет. «Потерпите немножко, Пенкроф». Пенкроф промолчал но посмотрел на спилита с таким видом, словно хотел сказать, «Если понадеется на вас, то мы еще не скоро попробуем Жаркова». Сайрос Смит молча сидел на своем месте. По-видимому, вопрос об огне его нисколько не тревожил. После нескольких минут размышлений он поднял голову и сказал, «Друзья мои, наше положение может быть и плачевно, но выяснить его будет нетрудно». Если мы на материке, тогда рано или поздно, каких бы трудов и лишений от нас это не потребовало, мы доберемся до какого-нибудь населенного пункта. Но, возможно, мы на острове. В последнем случае одно из двух. Если остров обитаем, мы постараемся сблизиться с его обитателями и попробуем с их помощью выбраться отсюда. Если же он не обитаем, нам придется надеяться только на самих себя. Да, это просто. «Именно так я и думал», — перебил инженера Пенкроф. «Но материк это или остров не имеет, по-моему, особого значения», — вмешался Гедон Спилет. «Гораздо важнее знать, куда нас забросил ураган. Можете вы, Сайрос, ответить на этот вопрос?» «Я этого пока еще не знаю», — ответил инженер. «Но думаю, что мы находимся в Тихом океане. Вы, конечно, помните, что в то время, когда мы покидали Ричмонд, ветер дул с северо-востока. И сила этого ветра доказывает, что его направление не могло измениться. Если направление ветра с северо-востока на юго-запад не менялось, то мы должны были пролететь над штатами Северная Каролина, Южная Каролина и Джорджия, над Мексиканским заливом, над Мексикой, в узкой ее части, и затем над частью Тихого океана. Я определяю расстояние, которое пролетел шар за это время не меньше, чем 6-7 тысяч миль. Если ветер за это время изменился хотя бы на полрумба, он должен был отнести нас или на Минданао, или на Туамоту. Если скорость ветра была больше, чем я предполагаю, то мы могли достигнуть даже Новой Зеландии. Если моя гипотеза верна, то нам будет нетрудно вернуться на родину. Кого бы нам ни пришлось встретить, англичан или маори, И те, и другие не откажутся помочь нам. Если же нас занесло ураганом на какой-нибудь необитаемый остров малоизвестного архипелага, это, впрочем, мы, вероятно, узнаем, взобравшись на вершину горы, господствующей над всей этой местностью. Тогда мы поговорим о том, как лучше здесь устроиться. Возможно, нам придется остаться на этой земле навсегда. «Навсегда?» — воскликнул Спилет. «Вы говорите...» «Навсегда, дорогой Сайрос!» «В любом случае, по моему мнению, всегда следует принимать во внимание и худший вариант», ответил инженер, «и не создавать себе иллюзий, которые потом могут не оправдаться». «Хорошо сказано», вмешался Пенкроф, «но все-таки будем надеяться, что этот остров, если мы на острове, не очень удален от морских путей. Иначе это было бы настоящим несчастьем» мы узнаем как обстоят дела после того как поднимемся на гору ответил смит но мистер сайрос спросил герберт сможете ли вы завтра перенести утомительное даже для здорового человека восхождение на гору надеюсь что смогу но только в том случае если мистер Пенкрофф и ты дитя мое сумеете отличиться на охоте и принести нам много дичи мистер сайрос сказал Пенкроф. Вы хотите, чтобы мы принесли дичь? Будьте спокойны, мы не вернемся с пустыми руками. Но только я боюсь, что все наши труды пропадут даром, и нашу дичь не на чем будет жарить. Идите за дичью, Пэнкров, ответил Смит. С общего согласия было решено, что инженер и Спилет останутся в гротах и обследуют побережье и верхнее плато. Тем временем Наб, Герберт и Пенкрофт отправиться в лес за новым запасом топлива и дичи, пернатой или пушной. Около 10 часов утра охотники двинулись вверх по берегу реки. Герберт был полон надежд, нап сиял от радости и слышать ничего не хотел после того, как нашел своего хозяина. И только Пенкроф ворчал. «Если я вернусь и найду дома огонь, значит, его зажгло громом небесным». Все трое поднялись на крутой берег, и, дойдя до того места, где река делала крутой поворот, Пенкроф остановился и спросил своих спутников. «Кем мы сначала будем? Охотниками или дровосеками?» «Охотниками», — ответил Герберт. «Видишь, топ уже делает стойку». «Ну что же, будем охотиться», — согласился Пенкроф. «А на обратном пути сделаем здесь остановку и запасемся хворостом». Герберт, Нап и Пенкроф выломали себе по дубинке и пошли за топом, прыгавшим в высокой траве. На этот раз охотники, вместо того, чтобы идти по течению реки, углубились прямо в самую чащу леса. Здесь в основном росли хвойные деревья, принадлежавшие к семейству сосновых. Местами отдельные сосны достигали гигантских размеров и как будто указывали, что местность эта лежит в более высоких широтах, чем предполагал инженер. На некоторых прогалинах валялись десятки переломанных бурями деревьев, сухие ветки которых представляли неисчерпаемый запас дров. Чем дальше углублялись охотники в лес, тем реже попадались прогалины, тем гуще росли деревья, и тем труднее было пробираться сквозь заросли. Держаться какого-то определенного направления, пробираясь по такому густому лесу, Было довольно трудно, а найти дорогу назад, пожалуй, будет еще труднее. Пенкрофт время от времени отмечал свой путь вехами, обламывая нижние ветви у деревьев, мимо которых они проходили. Но, может быть, они напрасно повернули в сторону от берега реки и не пошли вверх по течению, как Пенкрофт с Гербертом в прошлый раз. Они уже целый час шли по лесу и все еще не встретили никакой дичи. Топ, бегая по высокой траве, только спугивал по временам птиц, которые тотчас же с громкими криками улетали подальше от опасного соседства. Даже тригонов нигде не было видно. Они, очевидно, совсем не водились в этой местности. Вероятно, им придется вернуться с пустыми руками, если не удастся ничего поймать в болотистой части леса, где Пенкроф так удачно ловил глухарей на удочку. «Эй, Пенкроф!» — проговорил Нап слегка насмешливым тоном. — Если только это вся дичь, которую вы обещали принести моему хозяину, то, пожалуй, и огонь не потребуется, чтобы ее изжарить. — Потерпи немного, Нап, ответил моряк. — Дичь-то у нас будет. Был бы только у них огонь. — Значит, вы не очень доверяете мистеру Смиту? — Нет, верю. И даже очень. — Почему же тогда вы не верите, что он добудет огонь? Я поверю этому только тогда, когда дрова будут гореть в очаге. Дрова будут гореть, ведь хозяин вам это уже говорил. Посмотрим. Солнце было уже высоко, хотя и не достигло еще зенита. Экспедиция продолжалась, и охотники бродили по лесу, разыскивая дичь, которая словно нарочно попряталась куда-то. Вдруг Герберт совершенно случайно сделал важное открытие. Он нашел дерево со съедобными плодами. Это был один из многочисленных видов сосны. Итальянская пиния, дающая очень вкусные орехи, похожие на миндаль, которые очень ценятся в умеренном климате Америки и Европы. Орехи эти оказались спелыми, и, следуя примеру Герберта, охотники с удовольствием ими полакомились. «Эх!» – сказал Пенкрофт. «Вместо хлеба водоросли!» Вместо жареного мяса сырые моллюски и сосновые ядрышки на десерт. Вот самый подходящий обед для людей, у которых нет ни одной спички в кармане. «Знаешь, Пенкроф, нам, по-моему, пока не на что жаловаться», — заметил Герберт. «Я и не жалуюсь, мой мальчик», — ответил Пенкроф. «Я только хотел сказать, что за эти дни мы слишком мало ели мяса. Да, кажется, не скоро попробуем его снова». «Топ что-то нашел!» Воскликнул Наб, бросившись в чащу, где слышался громкий лай собаки, к которому примешивалось какое-то странное хрюканье. Пенкрофт с Гербертом побежали за Набом. Топ, по всей вероятности, нашел какую-то дичь, и охотникам надо было не упустить возможность раздобыть мясо. Пробравшись через кусты, охотники увидели, что Топ вцепился в ухо какого-то небольшого животного, стараясь его свалить. Животное было очень похоже на небольшую свинью, вернее, на поросенка. Оно имело около двух с половиной футов в длину и было покрыто грубой редкой щетиной темно-коричневого цвета, более светлой на животе. Его лапы, которыми оно сильно упиралось в землю, оканчивались пальцами с когтями, соединенными перепонкой. Герберт сказал, что это дикий кабан, один из самых больших представителей отряда грызунов. Между тем, кабан не пытался отбиваться от собаки и только тупо вращал глазами заплывшими толстым слоем жира. Может быть, он испугался людей, которых видел в первый раз. Наб уже собирался ударить кабана дубинкой, как вдруг животное вырвалось из лап собаки и, оставив в зубах топа клочок своего уха, с громким хрюканьем кинулось на Герберта. Едва не опрокинув растерявшегося юношу, Оно в ту же минуту исчезло в зарослях. «Ах ты подлая!» — закричал Пенкроф. Все три охотника бросились в догонку по следам топа. Но в ту самую минуту, когда пес почти настиг кабана, тот неожиданно скрылся в большом болоте среди вековых сосен. нап Герберт и Пенкроф в удивлении остановились. Топ прыгнул в воду, но кабан, вероятно, спрятался на самом дне, и больше не показывался. «Подождем», — сказал юный натуралист. «Он скоро выплывет на поверхность подышать воздухом». «А он не утонет?» — спросил Наб. «Нет», — ответил Герберт, «потому что у него пальцы с перепонкой. Это почти земноводное животное. Будем его караулить». Топ плавал в воде. Пенкрофт с товарищами окружили болото со всех сторон, чтобы отрезать кабану отступления и стали ждать. Герберт не ошибся. Несколько минут спустя кабан выплыл на поверхность. Одним прыжком топ вскочил кабану на спину, не давая ему снова нырнуть на дно. нап бросился в воду и с торжеством вытащил кабана на берег, где прикончил его ударом дубинки по голове. «Ура!» — крикнул Пенкроф, празднуя победу, и затем сейчас же прибавил. «Эх!» «Будь у нас спички, развели бы мы огонь, зажарили бы на нем свинку и обглодали бы ее до косточек». Затем Пенкроф взвалил кабана на плечи и, определив по высоте солнца, что времени уже около двух часов дня, подал сигнал к возвращению. Инстинкт топа и на этот раз сослужил охотникам отличную службу. Благодаря умному животному они легко нашли обратную дорогу домой». Через полчаса они уже подходили к повороту реки. Пенкроф, как и в прошлый раз, быстро соорудил плод, хотя из-за отсутствия огня эта работа казалась ему бесполезной. Когда плод поплыл вниз по течению, охотники по берегу реки направились к своему убежищу. Но пройдя шагов 50, Пенкроф остановился и снова издал громкое «Ура!» Показывая рукой на утеса, он закричал «Герберт! нап Смотрите!» Над утесами вились густые клубы дыма. Глава десятая. Изобретение инженера. Вопрос, тревожащий Сайреса Смита. Подъем на гору. Лес. Вулканическая почва. Трагопаны. Муфлоны. Первое плато.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 вершину которой собирался покорить на следующий день. Привыкнув на глаз определять расстояние и измерять высоту, инженер посчитал, что гора находится в 6 милях к северо-западу, а высота ее приблизительно 3500 футов над уровнем моря. Следовательно, если подняться на вершину этой горы, оттуда можно будет осмотреть горизонт радиусом, по крайней мере, 50 миль. Вероятно, Смит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 и уверенно сказал «Остров». В ту же минуту последний луч Луны угас в волнах. Глава 11 На вершине горы, внутренность кратера, всюду море, вокруг не видно земли. Остров с высоты птичьего полета, гидрография и орография, есть ли на острове жители, Наименование бухт, заливов, мысов, рек и других частей острова. Остров Линкольна.